«Правда, таким занимающимся коммерческой деятельностью предприятием юристы бывают подчас нужнее любых других специалистов. Но я не хочу этим принизить роль ученых отнюдь. Я высоко ценю тружеников науки и восхищаюсь их достижениями». Собеседники посмеялись. Потом Хубер снова заговорил — Прежде чем я вернусь к официальным переговорам, я хотел бы распорядиться относительно отправки на родину останков моего друга, Меннеля. Казмер встрепенулся. Почему вы не хотите похоронить его здесь? Где здесь? Табори с ненавистью впился взглядом в племянника. «В балатоне отвечал тот, переводя взгляд на Хубера. Менлю теперь безразлично, где вы его похороните, а фирма может сэкономить на этом кучу денег». «Казмер!» — резко оборвал его профессор. «А что, дядюшка?» — откликнулся Табори-младший. «Тебе ведь известно, что это так? Сам же просил нас в прошлом году чтобы тебя похоронили именно здесь. — Это не имеет никакого отношения к делу, — возмутился профессор. — И прошу тебя, перестань поясничать. Никого не интересуют твои советы. Казьмер, войдя в роль расходившегося сорванца, только пожал плечами. — Как вам угодно. Я ведь хотел как лучше... — Надеюсь, не обидел? — сказал он, посмотрев на Хубера. — Ничуть, — господин инженер заверил его гость. — Откровенно говоря, вы правы, но ведь есть семья — отец, мать, братья. Они настаивают на отправке тела на родину. Вы же знаете, что такое родительская любовь. «Не знаю!» — безразличным голосом бросил Казмир. «Я не знаю своих родителей. Родители подкинули меня в чужое парадное, когда мне было не то два, не то четыре месяца». По его лицу промелькнула горестная усмешка. «Но вполне возможно, что и они тоже горевали бы, узнав о моей смерти». «А родители ваши еще живы?» «Не знаю. Никто этого не знает. Даже моя приемная мать, усыновившая меня». «Простите», — сказал немец. «Я не хотел сделать вам больно». Казмер махнул рукой и отвернулся, и в этот момент на террасу вышли женщины. Казмер поспешил навстречу матери, ласково осведомился о ее самочувствии и, повернувшись к Хуберу, воскликнул, смеясь. «Вот видите, доктор, почему вы не сделали мне больно? Потому что у меня есть мама. В тысячу раз лучше, чем самая родная». Казмер нежно обнял и поцеловал мать. «Мама, а у нас гость. Вы еще не знакомы?» Кубер поднялся и поклонился Бланке Табори, и вдруг Казмер почувствовал, как дрогнуло у него под рукой ее плечо. Он крепко прижал к себе мать и испуганно спросил: «Что? Что с тобой? Тебе плохо? Жарко?» Едва слышно прошептала она. Лиза опомнилась раньше всех. Крикнув профессору, чтобы он поскорее вызвал врача, она побежала в кухню за водой, но Бланка и слышать не хотела о враче, уверяя, что она просто перегрелась на солнце и что это скоро пройдет. Лиза смочила ей водой виски лоб. «Профессор же с глубокой тревогой взирал на все происходящее, не зная, что делать. Я пойду к себе», — тихо проговорила Бланка, с трудом поднимаясь из кресла. Казмер подхватил ее под руку и вывел из гостиной.